которые, выделяясь среди правоверных язычников своего времени, в равной мере подвергали сомнению историю о Геркулесе и ките или о дельфине и Арионе И все-таки, как бы то ни было, их сомнения в достоверности упомянутых преданий ни на йоту не уменьшает самую эту достоверность. Один старый китолов из Сек-Харбора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 относительно которых у рыбаков есть пословица. Такой и копеечной булкой подавится. Настолько узкая у них глотка. Правда, на это у епископа Джебба есть готовый ответ. Вовсе не обязательно, замечает епископ, считать темницей ионы китовое брюхо. Вполне возможно, что он нашел себе временное пристанище в одном из закоулков его пасти.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 Такая версия предполагает путешествие вокруг всей Африки в течение трех дней, не говоря уже о плавании до Ниневии вверх по тигру, слишком мелкому, чтобы по нему мог пройти кит. Кроме того, допуская, что Иона еще в те давние времена обогнул мыс доброй надежды, мы отнимем честь открытия этого знаменитого места у Бартоломео Диаса, его прославленного первооткрывателя, и тем самым объявим лживой всю новую историю. Но все эти глупые рассуждения старого сек доказывали только глупую гордыню его ума. Свойство тем более достойного порицания, что всей этой его учености было только то, чего он понабрался у солнца и моря. Я повторяю.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 Высокообразованные турки и по сей день свято веруют в историческую истинность приключившегося с Ионой события. Еще три столетия тому назад один английский путешественник описывал, смотрите, путешествие Гарриса, выстроенную в честь Ионы турецкую мечеть, внутри которой, без всякого масла, горит денно и ночно чудесная лампа.